Третья. Им отвели место в одном из вспомогательных ангаров станции рядом с несколькими катерками технической службы и каким-то полуразобранным небольшим кораблем. Андрей серьезно опасался, что таможенники острова не удовлетворятся той информации о состоянии корабля, которую Центр управления станцией скачал непосредственно с бортового компьютера, и потребует досмотра, но все обошлось. А вот охрана заинтересовалась ими всерьез, причем не собственная полиция острова, а СБ Эдема второго которая и устроила всю эту канитель с полным карантином. Скорее всего, именно они первыми узнали о спасенном человеке с выносливого и теперь распоряжались на станции на правах первооткрывателей, Впрочем, Андрей, разумеется, не расспрашивал об этом лейтенанта СБ, который с несколькими солдатами перехватил Андрея и Сержа сразу после того, как закончил свои дела таможенник. А вот у лейтенанта к ним вопросы были и немало. Он долго расспрашивал Андрея, как тот оказался вблизи острова, что случилось с системой жизнеобеспечения корабля, что собирается делать на станции, о многом другом, Андрей терпеливо и подробно отвечал на его вопросы и лишь раз для правдоподобности подявился введенному карантину и такому интересу к скромной своей персоне, в ответ на что получил рекомендацию поменьше раздумывать о делах СБ. Лейтенант убрался с корабля где-то через час, явно не тем, что ему не удалось поймать нарушителя карантина, пусть и невольного, на чем-нибудь таком. А на прощание небезъязвительности сообщил, что запрет покидать станцию распространяется и на их корабль, чтобы там у вас еще не сломалось. Андрей только развел руками, изображая покорность судьбе. В кабаках острова 75 было шумно. Похоже, из-за карантина на станции застряло на неопределенное время немало судов, и теперь их экипажи проводили время вынужденного безделья, в заведениях разной степени благопристойности. Говорили, конечно, в основном о карантине. Причин его достоверно не знал никто, но все замечали, что станция буквально наводнена сотрудниками СБ Эдема-2, и это ведь только те, что в мундирах, а сколько их тут еще в штатском. Кабаки бурлили, каждый выдвигал свою теорию происходящего. Люди спорили, ругались от нечего делать, жаловались друг другу на злую судьбу. Разговоры стихали, когда в заведение входил патруль, не полицейский, как правило, а состоящий из офицеров Эдемской СБ с желтыми повязками особых полномочий на рукавах. Андрей с Сержиком провели на станции два дня, так и не узнав ничего нового. О человеке с выносливого никто не говорил вообще. О самом исчезновении эсминца какие-то слухи, конечно, просочились, но в том, что об этом болтали, интересного было ноль. Хотя Андрей все равно записывал все, что слышал, дабы при необходимости свалить этот мусор Роговым. Андрей не сомневался, что за ними внимательно наблюдают. Все происходящее явно было слишком важно для СБ, чтобы попавшие на станцию, минуя карантинный запрет, люди – не вызвали подозрений. Тем не менее, их не трогали. Да и на самом деле, пока все выглядело вполне естественно. Они купили все необходимое для ремонта, посидели на своем корабле, восстанавливая СЖО, и теперь, как и все, болтались по кабакам, дожидаясь снятия карантина. На третий день их пребывания на острове станция притихла. С утра Сержик отпросился погулять, Андрей не возражал, понимая, что Серж хочет встретиться с кем-то из клана, он уже уходил погулять в первый же день их прибытия. Сам же Андрей не спеша выпил кофе и отправился завтракать в город. Городом на острове 75 называли жилую часть станции, отделенную от заводских помещений, порта и складов. Архитектура таких межзвездных поселений – всегда забавляла Андрея. Нередко сочетание необходимого требования экономии пространства и стремления придать жилым районам хоть отчасти наземный вид рождало необычные и даже странные инженерные решения. Но в каждом таком городе обязательно был хотя бы один парк. На любовь человека к живой зелени не повлияло даже переселение в глубины пространства. На 75-м парка было два, и в один из них, центральный, ближний к порту, направился сейчас Андрей. Еще раньше он заметил в глубине парка вполне респектабельного вида ресторанчик, где и намеревался познакомиться с изысками местной кухни. Кухня кабаков, в которых побывали до этого с Сержиком, разумеется, в счет не шла. Однако в ресторанчик этот Андрей не попал. Центральный парк станции начинался обширной поляной, где вперемешку с редкими деревьями располагались всевозможные киоски и бары на открытом воздухе. Здесь всегда толпился народ, и было шумно. Здесь в основном выпивали и закусывали экипажи транзитных кораблей, да и местные жители эту поляну тоже любили. Андрей понял, что что-то не так, едва прошел двойные шлюзовые двери парка. Вместо обычного веселого гомона над поляной висело тяжелое напряженное затишье, складывавшееся из приглушенных разговоров, сбившихся в кучке людей, и даже легкая музыка, доносящаяся из баров, не разрушала этого напряжения. Андрей присел к стойке одного из баров, взял какой-то коктейль, и принялся слушать, о чем говорят. Кому-то поддакнул, кто-то переспросил, и за четверть часа услышал стойка, что серьезно встревожился. Оставив почти полный стакан на стойке, он отошел к соседней сосисочной, присел, заказал пиво, и услышав примерно то же, только с небольшими вариациями. Общий смысл разговоров можно было определить одной четкой фразой «Мы все здесь сдохнем». Оснований для такого вывода приводилось несколько. Ночью спецназом «Эдема-2» был оцеплен один из портовых районов. Оцепление не снято до сих пор, причем спецназ состоит в полном боевом. Ушел во освоясь последний корабль, ожидавший снятия карантина на периметре безопасности. Выносливый, погибший совсем рядом со станцией, на самом деле не исчез, а был уничтожен чужими, которыми и занимается СБ. А главное, этой ночью и утром на станции несколько раз видели черных монахов. Андрей прошел дальше вглубь парка, обдумывая услышанное. на Навстречу ему попалась еще одна забегаловка, маленькое строение с открытой стойкой и несколькими стойками, Низкими столиками, расположенными вокруг старого дерева. Два столика были сдвинуты, за ними плотно сидели совсем разные по виду, явно незнакомые люди, говорили громко и пьяно, вернее, говорил кто-то один. Андрей решил послушать, взял пиво, подошел. Говоривший, к тому времени замолчал, словно выдохся. Это был не молодой матрос, как-то криво сидевший на пластиковом стульчике. «Да хреново!» — протянул кто-то. Пьяный матрос не то всхлипнул, не то икнул. Ему протянули полную кружку. «Случилось что мужики?» — спросил Андрей. До него оглянулись, кто-то пробурчал привет, кто-то подвинулся, освобождая немного места на составленном в одну скамью ряду стульчиков. Садись, мол. Андрей перешагнул через спинку стула, втиснулся между молоденьким матросом и мужчиной интеллигентного вида. «Случилось?» — вздохнул кто-то. «Вон Мэтти с «Рыжего ангела» три часа назад видел на станции черного монаха». Андрей понял, что Мэтти — это и есть пьяный матрос, который только что говорил. «Да ну!» — сказал он, отхлебывая пива «Это же сказки!» «Никто не огрызнулся. Видимо, были слишком подавлены». «Это не сказки, парень!» — сказал кто-то еще. «Это смерть, примета верная!» «А ведь убраться отсюда не дадут», — с тоской проговорил молоденький матрос, сидевший рядом с Андреем. «Карантин их этот!» «Мэть-ти, эй, Мэть-ти!» позвали пьяненького. «Ты расскажи парню, а то Виш не верит». Тот снова всхлипнул, потянулся за кружкой уже наполовину пустой. «Да жуть!» — протянул он. «Говорю, жуть такая!» «Из города, понимаешь, иду, ну, в порт возвращаюсь». это на корабль значит и народу то много ну на работу все, а он из-за угла в хламиде такой черный до полу и капюшон лица не видать и бочком так сквозь народ и рукой впереди себя он сделал некий неопределенный жест едва не упав на соседа а я понимаешь прям как обмер встал и смотрю а люди-то вот она жутьто где? Люди-то идут, и будто не видит его никто, и расступаются. А я как заору, мол, братцы, да это, а он тут ко мне поворачивается, это, понял, значит, что я его вижу, и голову-то приподнимает, а там под капюшоном глазище во и черные, и мне как по башке-то вставило, Андрей увидел вдруг, как напряглись лица сидящих рядом с несчастным Мэтти, резко обернулся. К ним быстро подходил патруль, офицер СБ и трое рядовых. «Мэтти Роуз», — сказал офицер, безошибочно выделив изо всех сидящих матроса, — «вы арестованы». Тот снова не то всхлипнул, не то икнул «А, ребят, да вы чего?» «Встать!» — выкрикнул офицер. Сидящие вокруг столиков начали раздвигаться и потихоньку расползаться в стороны. Мэтти дернулся, но встать у него не получилось. «Возьмите его», — негромко сказал офицер своим людям. Рядовые обогнули сидящих, с норовистого подхватили матроса под руки, вздернули вверх. «Всем разойтись», — приказал офицер, разворачиваясь. Народ зашевелился, спеша подняться. Андрей тоже встал, отодвинул стул и пошел прочь. «Ну, вот вам пример того, как повышенная сопротивляемость психофизическому воздействию, почитаемая благом, может принести человеку вред», — усмехнулся он про себя. В том, что это было пси-воздействие, направленное на то, чтобы пройти незамеченным, он не сомневался, как и в правдивости рассказа, слишком много было достоверных деталей. Характерная, чуть напряженная поза монаха, характерный жест — то, какими матрос увидел его глаза. А быть, черные монахи призраками не были, кем угодно, людьми, чужими, но не призраками».